А потом электричка остановилась в удельной, и борьба за выживание развернулась опять. Крепкая молодёжь рванулась с платформы в вагон, расталкивая и тесня более слабых. Обычно в таких случаях Кира начинала ненавидеть людской род, и в особенности мужскую его половину. Враки всё про рыцари и благородство. Пыхтящий прилив поднёс к ним женщину. с хозяйственной сумкой начинающая пенсионерка едущая к внукам на дачу Костя немедленно проснулся и встал купальник взяла деловито спросил он когда вы саживались в Зеленогорске Кира стеснявшаяся слишком полных бедер и ненавистных складочек на животе накануне долго размышляла над проблемой купальника и наконец решила что без пляжных забав как-нибудь обойдётся. Даже в голову не пришло, соврала она неуклюже. Столько народу. Я тоже не люблю посреди муравейника, заявил Костя. Значит так. Для начала валень, а потом, знаешь что? Не возражаешь? врепела она пешедравом. Кира не возражала. В кулинарии ресторана Олень Продавались невероятно вкусные и удобные плюшки. Костя загрузил их в неизменный капроновый мешочек, и через парк они вышли к морю. "Ты всегда с такой причёской ходишь?" поинтересовался он, когда цивилизованный пляж и голдящие ребятья остались далеко позади. У Киры были довольно длинные волосы, пушистые, но не очень густые. Она заплетала их в косу. И закручивала в пучок на затылке, скрепляя четырьмя пластмассовыми шпильками. Я замялась она, собираясь объяснить, что не находит в своей шевелюре особенной красоты, а так хоть не лезет в глаза. Костя по обыкновению решительно усадил ее на пригретый солнцем валун и вручил мешок с булочками. А ну-ка, поэкспериментируем. Его, видимо, либо следовало с самого начала бесповоротно гнать, либо уж теперь во всём слушаться. Кира выбрала второе. Осторожные пальцы забрались в её волосы и вынули все шпильки, потом стящили резинку и расплели косу, вороша каждую прядь. Кира вспомнила, как ей хотелось погладить его по голове. И блаженство, приправленное горьким ощущением несбыточности, оказалось похожим на боль. Всё равно ничего из этого не получится, она закрыла глаза. Костя окончательно распушил ей волосы, соорудил из резинки и палочки нечто вроде заколки и приспособил на верху шеи. Вот так и носи, не надумала выкупаться. Она ощупала причёску. по её мнению, всё-таки не особенно эстетичную. Да ладно уж, абайдусь, а я поплаваю, заявил он. Мигом стряхнул рубашку и джинсы и полез в воду, искрившуюся на солнце. Кира проводила его глазами. Ещё неделю назад она представляла своего гипотетического избранника совсем не таким. Для начала он должен был самый меньше на голову превосходить её ростом, чтобы ехать в метро на эскалаторе. А он стоял бы ступенькой ниже, и лица находились бы на одном уровне. А в результате да ещё и моложе на несколько лет. Ужас да и только, и смешно же они, наверное, вдвоём смотрелись со стороны. Всё, положила она себе с завтрашнего дня делаю зарядку и вообще начинаю худеть. Потом вспомнила о безнадёжности и мысленно махнула рукой. Зачем страдать и стараться, ведь всё равно не будет ничего, совсем ничего. Костя плавал как дельфин. Несколько раз она даже теряла его из виду и начинала тревожиться. Наконец он выбрался на каменную гряду и побежал к ней. Без натуги перелетая с валуна на валун. Кира следила из-под ладони за его прыжками, достойными опытного гимнаста, и комплексовать по поводу костяной кажущейся невзрачности хотелось всё меньше.